Жизнь страшнее. В машине было тихо. Терн у вечной камуфляжной одежде сидел на заднем пассажирском сидении справа. «Я за водителем». После фильма муж ушел на важную встречу и вернулся оттуда злым. Не кричал, не ругался. Только сжимал губы в мертвенно-белую полосу и щурил глаза. Те, кто его не знали, могли принять это выражение лица — За сосредоточенность. Но я знала правду. Это было страшно. Чаще всего после встреч муж молчал и скалился. Как ему казалось, улыбался, но я знала, что это другое. Улыбка — признак радости. А скал — совершенно другое дело. Это непростое удовольствие. Это предчувствие победы и угроза одновременно. А быть на вершине Терн любил больше всего. Место мужчины впереди. Место женщины там, где скажет «мужчина». Любимое выражение мужа. Второе по популярности – женщина должна молчать. И это не только про запрет на слова. Сейчас его нежелание разговаривать со мной было бы мне на руку. Перед глазами еще вспыхивали картинки общения с незнакомцем. Звучали его слова. Будоражили колкие проникающие взгляды. Но сегодня мне не повезло во всём. Муж решил общаться. «Как тебе семейный выход, лирика?» «Лирика. Полное имя. Значит, всё ещё хуже. Доведёт до слёз и скажет, что тупая. Ладно, я привыкла. Фильм страшный». «Да ты что?» Наигранно удивился Терн. «Что так?» Крови много, шумно и некрасиво. «Жизнь страшнее». Чёрные снова поднимают голову. Борзеют по всем направлениям, а ты трясёшься, как припадочная, глядя на киношных монстров. «Посмотри вокруг! Звери вокруг нас, а не на экране!» Да им шанс, и тебя сожрут!» Терн был возбуждён. Он отвернулся к окну и сдвинулся на сиденье так, чтобы переместить корпус вперёд. Упёрся ладонями в колени. Он был готов к броску, но из противников рядом была только я. Крепко влипла. «Что ты молчишь?» «Женщине надо молчать. Это лучшая её добродетель». «Но никогда мужчина хочет общения!» «Терпи, молчи и терпи. Сейчас он сорвётся. Просто терпи, Лири, просто терпи. Ради себя...» «Ради отца! Ради всех нас!» «Что ты молчишь? Язык проглотила!» «Просто голова болит после фильма!» Я прикоснулась пальцами к виску, но Терн отбросил мою руку в сторону. Получилось, что я сама себе отвесила смазанную, но вполне чувствительную пощечину. Но пока без синяков. Но стонать, кричать или плакать было нельзя». Глаза в пол и молчать. Отвечать односложно. Но перед этим я взглянула в зеркало заднего вида. Умоляюще посмотрела на водителя, прикрыв лицо рукой. «Какие мы нежные, надо же! Я рискую каждый день, отвоевываю интересы стаи. А ты живешь на всем готовом. Сидишь на шее Альфы и ножки свесила». Пока мы едем, Терн не ударит. «Он взрывной. Если перекипит за время пути, то и дома будет всё нормально. А если нет, меня ждёт ночь в трансформации, иначе переломы быстро не срастутся». Водитель всё понял и, постепенно снизив скорость, выбрал длинную дорогу к дому. От облегчения я зажмурилась и снова начала дышать. У меня появился шанс на спокойный вечер». Ты совершенно бесполезное существо, лирика. Я все для тебя делаю, а ты только пользуешься моим положением в стае. От тебя никакого удовольствия. Ты же бревно бревном. Не работаешь, не занимаешься садом, не ездишь со мной на мотоцикле. Ты даже не залетела ни разу за два года. Пустобрюхая и пустоголовая особь. Ты вообще волчица или где? На кой ты мне сдалась такая убогая? Молчать. Дыши медленно, не перечь. Голову не отворачивай, в разговор не вступай. Молчи и дыши, пока есть чем дышать. Сломает нос, как первой жене, и трансформироваться не даст. Дышать будет нечем. Что молчишь? Мне не нужна восточная жена. Мне волчица нужна. А ты кто? Корова какая-то. Ослица. Терн, оскалившись, рассмеялся. «Веселуха! Я женат на травоядной кобыле!» «Почти пронесло. Терпи и молчи. Осталось еще немного, еще совсем капельку. Ты же все уже знаешь. Тебе не надо получать по лицу за каждый неловкий вопрос или неугодный ответ. Просто терпи, и он сам все расскажет и успокоится сам». «Пока ты тут губы уточкой складываешь, белые объявили вечеринку в Антариуме». Хотят видеть только семьи черных и нашу. На кой хрен я тебя спрашиваю? Чего им приспичило? Праздники, годовщины, не скоро. Сделок открытых нет. В конфликтах мы не засветились. Что происходит, я тебя спрашиваю. Он шарахнул кулаком по спинке предыдущего сидения, и я вздрогнула. «Не трясись, бесхребетная. Ты там будешь со мной. А я — скала». У меня зубы острые, не то что у этого престарелого Альфы Чёрных. Терн хищно зыркнул в мою сторону и снова оперся ладонями о колени. «Будь преданной, и с тобой ничего не случится». Я едва не рассмеялась в ответ на слова мужа. «Не гарантирую защиту. Не с моей женой всегда будет всё в порядке. Не я тебя ото всех защищу». Только с тобой ничего не случится. Ну что ж, настоящий вожак. Опора, стена. Муж и зло выдохнул. Будь готова завтра к восемнадцати часам. Прием назначен на девятнадцать, но мы проедем по городу в кабриолете. Пусть на нас посмотрит стая. И не только наша. Надо поддавливать каждую минуту, а то щенки разбегутся и не соберем платье купи новое, каблуки возьми повыше, грудь оголи. И у белых, и у чёрных в жёнах старухи. Пусть хоть посмотрят на свежее тело, пооблизываются». Машина въехала в бронированные ворота и остановилась прямо у крыльца. Водитель открыл дверь сначала мужу. Когда тот вышел на выложенную камешками дорожку, помог выйти мне». Прежде чем пойти к дому, я нагнулась, словно чтобы подобрать выпавший из сумочки предмет. Поклонилась водителю в ноги. Он, едва понимающе моргнул в ответ. «Вот и хорошо. Эту поездку в кино пережили».